Глава 11. О том, как герой намеревается удивить этот мир технологическими инновациями, играет на музыкальном инструменте и размазывает свою кровь по большим поверхностям. Находящийся примерно в 7 метрах от земли чародей, летел как пуля, выжимая все доступное из своего дара и обильно обвешивающих его артефактов. Если бы не они, маг бы давно спекся в прямом и переносном смысле. Жадные языки пламени уже пару раз окатывали его фигуру, но оставляли после себя лишь незначительные подпаленные ожоги благодаря защитным чарам. Замедлиться же означало умереть. Весящий многие тонны источник огненных плевков, лишь немногим отставал от своей неожиданно шустрой добычи. Однако все-таки отставал, и с каждым мгновением разрыв этот становился все больше и больше. Но тут, в спину почти спасшегося уже чародея, вонзилась стрела какого-то изумрудно-зеленого света, выпущенного всадником громадной летающей рептилии. Заклинание фатального ущерба не нанесло, но сбило волшебника с идеально прямой траектории, заставив пролететь через крону дерева и чуть замедлиться из-за проламывания своим телом многочисленных веток. И этого хватило дракону, чтобы дотянуться своими ужасными челюстями до улепетывающего русского чародея. Тот почти смог выскользнуть из смыкающихся зубов, но все же почти. Громадные кривые клыки отхватили ему руку чуть ниже плеча. Истекающая кровью и истошно орущая фигурка полетела кувырком, окончательно теряя скорость. А человеческое мясо ящер стрелой промчался дальше. Но раньше, чем его жертва успела плюхнуться на землю, ее заглотил на лету другой дракон, будущий даже чуть побольше первого. Хорошо, что интуиция предостерегла меня от того, чтобы использовать левитационные пластины. Оказывается, эти долбанные владыки неба очень негативно относятся ко всему крупнее голубя, что кроме них там летает. Вот гадом буду». Завидев краем глаза пикирующую громадную тень и повинуясь своему инстинкту самосохранения напополам с чувством опасности, Олег бросился ничком в канаву открытой ливневой канализации. Хотя дождя утром вроде бы не было, но тем не менее свежая, мокрая и мерзко воняющая какой-то тухлятиной жижа, радостно чавкнув, приняла его в свои объятия и скрыла с головой. Спину слегка полил жаром, даже несмотря на защитные амулеты, слой мгновенно вскипевшей мутной грязной воды и поглощающую магию керасу. Рыскающие над городом драконы, число которых измерялось по меньшей мере полусотней, щедро поливали огнем любые ископления народа. Или даже отдельных людей, если они чем-то не нравились ящерам или их седокам. Сейчас мучительные вопли сгорающих заживо несчастных раздавались уже реже, чем минут десять назад, поскольку летающие рептилии утратили первоначальный задор и слегка выдохлись. Ну а все, кто мог, попрятались по домам, щелям и прочим укрытиям. Тем не менее, не следовало сильно напрягаться, чтобы услышать резкие, внезапные и быстро стихающие крики тех, кому не повезло попасть под их пламенный выдох медленно поджаривающиеся под воздействием обычного огня а количество пожаров во владивостоке сейчас явно измерялось трехзначной цифрой вопили намного дольше и несколько иначе когда олег выбрался на поверхности омерзительной жижи, то атаковавший данный участок набережный дракон уже летел куда-то дальше оставив после себя лишь большущее выжженное пятно в котором до сих пор горели зеленые насаждения и труп лошади в обрывках упряжи Боевому магу третьего ранга повезло, что летающий ящер лишь мимоходом прошелся пламенем по замеченной цели, не желая терять скорость и становиться удобной сидячей мишенью. Владивосток вовсе не был беззащитным городом, который могла бы сжечь простая стая гибридов огнемета с птеродактилем. В нем более чем хватало тех, кто знал, с какого конца надо браться за оружие, и благодаря почти своевременному объявлению тревоги они даже имели пару минут, чтобы добраться до него в относительно комфортной обстановке. Прямо сейчас. В жалком километре от Олега на мелководье вспенивали море крылья и лапы захлебывающегося дракона, отчаянно пытающегося догрести до берега, несмотря на расплывающееся от него во все стороны по воде кровавое пятно. Еще несколько его собратьев канули в пучину вместе с седоками, не оставив после себя заметных следов. Один, обратившийся глыбой льда, искрился на солнце уже у самой кромки прибоя, и если ветерок задувал с нужного направления, то распространял довольно далеко бодрящую морозную свежесть. Жаль только остальные десятки его собратьев сначала прошлись над стоящими у причалов кораблями, а потом отправились нести смерть, панику и пламя вглубь города. Олег предусмотрительно заблокировал себе чувство боли, но вот провести данную операцию со вкусом не догадался, и потому сейчас наслаждался палитрой ощущений, которые доставляла ему забившаяся в носоглотку грязь с отчетливыми вкраплениями тухлой рыбы. Быстро брошенный взгляд в сторону маленького буддийского храма слегка успокоил чародея. Постройка, которая на фоне вооруженных пушками кораблей и защитных сооружений не представляла для врагов особого интереса, пока была цела. Впрочем, из ее распахнутых окон периодически сверкали вспышки выстрелов и вздымались к небесам струйки порохового дыма. «Но сейчас примерно ту же картину можно наблюдать вообще во всех без исключения зданиях, ибо жители города отчаянно пытались возместить качество количеством и загнать свою пулю в одну из реющих над Владивостоком чешуйчатых туш. Гадом буду!» «Договорить Олег не смог, поскольку ему спешно пришлось нырять обратно. Правда, не по своей воле» сдуло его туда ударной волной, образовавшейся от чересчур близкого разрыва тяжелого артиллерийского снаряда. Какой-то из кораблей англичан попытался внести свою лепту в атаку на город, попытавшись добить щадящие дымом у причалов суда. Грохотали пушки форта, отчаянно старающегося не допустить в гавань теперь уже прекрасно различимые невооруженным взглядом громады английских военных кораблей. Люди, на выстроившихся у причала в кораблях, буквально разрывались на части. Одни боролись с огнем, вторые пытались спасать грузы и пассажиров, третьи спешно пытались готовить суда к отплытию, чтобы поддержать защитников своими орудиями. Ну а четвертые просто становились жертвами детонации пороховых погребов, разбрасывающих пылающие ошметки корпуса, такелажа и команды далеко в стороны. Свойства «Драконьего огня» могли довольно сильно варьироваться от ящера к ящеру, но даже у слабейших из владык неба пламя было намного жарче и опаснее, чем в обычном костре или факеле. Даже зачарованное специально против буйства полыхающей стихии и намокшее дерево под его прямым воздействием полыхало не хуже политых бензином дров. Да и из образовавшегося на месте атаки пожара магия уходила далеко не сразу. Не следовало быть гениальным стратегом, чтобы разгадать планы англичан. Пока атакующий флот добивал патрульную эскадру и обменивался увесистыми плюхами, защищающим город фортом, авиация в виде огнедышащих рептилий выводила из строя практически беззащитные русские корабли и всячески мешала жителям Владивостока наладить организованную оборону. Пушки в этом мире имелись и у военных, и у торговцев, и даже у малочисленных круизных лайнеров. И их бы моряки для собственной защиты обязательно использовали. Ведь если победят чужаки, то разграбят все и вся по праву победителя, присвоив себе материальные ценности, а то и уведя людей в рабство. Если обороняющиеся, так запишут соблюдавших нейтралитет в пособнике врага и опять же отнимут имущество, а может и жизнь. Да и военных кораблей у причалов стояло немало. Стояло немало, а воевать могли лишь некоторые поскольку команда то на них почти не было. А чего им там делать, в тесноте и духоте палуб, если на берегу куда больше свободного места и вообще столько интересного? Нет, какая-никакая дежурная смена присутствовала на каждом судне. Вот только если поднять паруса и разок выпарить из пушек она еще могла, то полноценно драться, без отсутствующих на борту матросов, офицеров и магов, у нее бы уже не получилось. Просто в связи с малочисленностью. А быстро добраться до кораблей, по охваченному паникой и огнем городу, когда всякая, чересчур выделяющаяся на общем фоне и слишком плохо защищенная цель становится жертвой окружающих над городом драконов, смог бы далеко не каждый истинный маг, не говоря уж о ведьмаках, учениках и подмастерьях. «Вот гадом буду!» В очередной раз выбравшийся из грязи Олег напоминал какую-то болотную кикимору и был безумно зол. В том числе и потому, что те ошметки, от которых он сейчас пытался очистить свое лицо, являлись остатками сдохшей еще в позапрошлом месяце рыжей кошки. Дар Оракула сообщал об этом своему обладателю совершенно точно. Причем со слишком большим количеством подробностей, касавшихся смерти животного и степени его разложения. «Если когда-нибудь разбогатею и свою мастерскую открою, то точно попробую сделать нормальный зенитный пулемет». Я о нормальном радаре подумаю, чтобы всякую многочисленную и крупнотоннажную пакость по крайней мере за полчаса до атаки издалека засекать, а то ишь завели привычку сваливаться с чистого неба, как снег на голову. Снег на голову боевого мага как раз-таки падал, да и вообще в округе заметно похолодало, особенно в районе английских кораблей, которые крошили быстро намерзающие вокруг их корпусов льды своими бронированными носами. пока Крепость стальной обшивки, защитное заклинания и набранная инерция помогала им преодолевать все преграды на своем пути, но вызванный высшей магией мороз крепчал. А извод гавани уже формировалось семь крупных айсбергов наподобие того, что утопил Титаник. Причем глыбы свежесозданного льда, увеличиваясь на ходу, перли строго в лоб вражеским судам, при необходимости корректируя свой курс. «Русских креамантов не зря боялись все европейские армии, раз за разом терявшие тысячи своих солдат в далекой северной стране, даже если и пытались сражаться исключительно летом». «Ну, понеслась», — решил Олег, снова срываясь на стремительный бег по направлению к ближайшему укрытию, расположенному в нужном направлении. Форсированный при помощи целительной магии организм умудрялся развивать очень даже неплохую скорость на пересеченной местности. К сожалению, драконы хоть уже и подожгли в гавани все, что можно, но почему-то далеко от нее удаляться не спешили. Рев чудовище, крики их жертв слышались невооруженным мухом, а почти постоянно задранные к небу глаза то и дело ловили невдалеке метавшиеся туда-сюда по небу громадные стремительные силуэты. Ящеры явно собирались поддерживать высадку своих войск, мешая защитникам Владивостока скинуть врагов обратно в море. А значит, у Олега было очень мало времени до того момента, когда тысячи облаченных в красные мундиры английских солдат практически одновременно ступят на русскую землю. В то, что вражеский десант удастся сорвать еще на ранней стадии, боевой маг не верил. Слишком много кораблей вплывало в гавань, наплевав на атакующую их магию льда и обстрелы с форта. Даже если защитники совершат чудо и утопят половину, высадившиеся с оставшихся враги все равно заполнят собою набережную. «Убери ножик, идиот, пока я его тебе в задницу не засунул!» Убежищем, в котором Олег намеревался немного перевести дух, была завалившаяся на бок небольшая карета. Судя по ровно обрезанным концам постромок, то ли кучер, то ли пассажиры решили, что драпать верхом они смогут быстрее. Ну а на доставляющее некоторый дискомфорт отсутствие седел, можно не обращать внимания в то время, когда из-за промедления есть реальная опасность оказаться в зубах дракона. Вот только обшитая изнутри мягкой тканью деревянная коробка с дверцами оказалась не пустой. Внутри нее обнаружился человек, который вряд ли мог раскатывать в подобном экипаже, пусть даже в качестве слуги. Уж слишком экзотическим стал бы лакей, облаченный лишь в засаленное рубище, широкую черную повязку, закрывающую оба глаза, и табличку с простой незамысловатой надписью «Подайте». «Пшел отсюда!» Узким и тонким ножом, больше похожим на стилет, Сдвинувший повязку на лоб инвалид, чье зрение явно находилось на вполне достойном уровне, упорно пытался тыкнуть в бок Олега. Профессиональный нищий явно находился не совсем в адекватном состоянии, иначе бы не стал проявлять агрессию по отношению к человеку, который может остановить его оружие силой мысли в сантиметре от своей одежды. «Занято! Это мое место!» «Ну и оставайся тут, симулент. Олег бесхитростно врезал ему кулаком в челюсть, а поскольку чародей по-прежнему увеличивал возможности своих мускул при помощи магии, удар вышел более чем достойным. Нищий мгновенно оказался в нокауте, и в принципе ему так было даже безопаснее. Когда до него доберутся англичане, то вряд ли пристрелец горяча, не способный им сопротивляться бессознательное тело. А вот хладнокровно ткнуть штыком просто для развлечения могут. По слухам, ходили за их солдатами подобные дурные привычки. Блин, и не взлететь же, чтобы быстрее до храма добраться. Мигом на лету, как бабочку схарчат. В гавань входило около 40 военных кораблей, самый маленький из которых имел длину в пару сотен метров при почти такой же ширине и, очевидно, был тяжелым крейсером. Во всяком случае, вряд ли на десантной барже или ином подобном судне имелось бы четыре крупных артиллерийских башни по углам и совсем уж монструозное оружие в центре палубы. Англичане хорошо подготовились к внезапному штурму Владивостока. Подобные силы запросто могли бы в одиночку захватить какую-нибудь маленькую островную республику или прибрежное африканское государство. Половину пути до храма Олег уже преодолел. К сожалению, осталось еще столько же. До холма он мог добраться более-менее нормально, быстренько перебегая от укрытия к укрытию, но ну вот подниматься к расположенной на возвышенности пагоде пришлось бы по слишком открытому пространству. Чародей внимательно рассматривал округу, пытаясь проложить максимально безопасный маршрут. Большое толстое дерево, здание, груда ящиков. Ему годилось все, что помешает дракону атаковать без приземления, цапнув добычу прямо во время движения когтями или пастью. Летающие ящеры по степени своей разумности приближались к людям, а отдельные экземпляры их тогда же и превосходили. И инстинкт самосохранения у долгоживущих существ работал как надо. Они никогда бы не стали совершать опасных маневров без достойной причины а столкновение на большой скорости с твердыми и тяжелыми предметами даже для подобных крайне живучих созданий могло означать крайне неприятную травму, вроде порванной перепонки крыла, глубоких садин на шкуре или даже сломанной кости. Ну и зачем им сдался подобный экстрим, если и других людишек, гораздо более доступных или пытающихся навредить летучим огнедышащим динозаврам при помощи своего оружия и магии, в округе хватает? Надо было в комплект артефактов добавить генератор невидимости. Черт с ней, с ценой, с тем, что место в организме ограничено. Для такого следовало найти. Злобно процедил Олег, выпрыгивая из кареты и бросаясь к цепочке из нескольких тополей, образующие нечто вроде мини -аллеи. Сломать с налета одно дерево дракон бы еще мог при большом желании, но таранить сразу несколько, пытаясь поймать одного единственного человека, ничем особо не выделяющегося на фоне остальных горожан, почти наверняка не будет. Куда ему потом такому переломанному деваться, если англичане Владивосток не удержат и отступят раньше, чем регенерация устранит все повреждения? На живодерню своим ходом ползти? В такой суматохе, когда со всех сторон кричат, стреляют и воняют свежей кровью, меня бы по звуку и запаху даже Доброслава не нашла. Наверное. Храм, куда так стремился попасть Олег, еще был цел и невредим, и это успокаивало. Но из него больше никто не стрелял, что чародея несколько нервировало. Стрельцам приказали беречь боеприпасы, не поляв белый свет, как в копеечку, ведь из подобных допотопных фузей даже в такую крупную цель, как дракон, можно попасть исключительно случайно. Хорошо бы, если так. Но вдруг начал действовать дождавшийся удобного момента чернокнижник. Если он еще и шпион, то мог знать о готовящейся атаке. И лучшего времени, чтобы провернуть свои планы, ему подобрать было бы сложно. Война способна списать и не такое, особенно если озаботятся озаботится сокрытием следов. Но ну, и его в засаде чародеи могли отлучиться в центр города, чтобы начать оборону крепить, или в форт, а то и вовсе оказаться изначально на стороне англичан. В общем, тревожиться за семью и друзей Олег мог придумать множество вариантов один другого гажа. Оставалось только надеяться, что ни один из них не окажется пророческим. С грохотом переломилось пополам идущее первым вражеское судно, которое накрыло легшим, на удивление, точно и кучно залпом из форта. Со стремительно уходящих под воду обломков в воду сыпались тысячи темных человеческих фигурок. Однако, несмотря на относительную близость берега и союзников, спастись удалось немногим. Невероятно быстро погружающаяся конструкция создала на месте своей гибели водоворот, выбраться из которого смог бы лишь тот, кто умел дышать соленой жидкостью не хуже рыб. По почти достигшим своих целей ледяным глыбам с борта английских кораблей ударили яркие столбы пламени. Во все стороны ударили облака пара и сверкающие на солнце крошево. Сначала оно взвелось вверх блистающим звездопадом, а потом стало падать вниз, подобно редкостно крупному граду. Один из таких осколков, величиной примерно с кулак, даже по носу Олегу почти попал. Европейскими стихийниками, типичными представителями которых являлись обитатели Туманного Альбиона, на весь мир славились как непревзойденные знатоки разрушительных чар прямого действия. Из семи айсбергов они смогли вывести из строя целых четыре. Не уничтожили их полностью, но разорвали на части и немного отбросили в сторону, а в результате столкновения с обломками атакованные суда хоть и получили повреждения, но вовсе не такие, что помешали бы им добраться до берега. А оставшаяся тройка, несмотря на полученный ущерб, врезалась в стальные корпуса и с оглушительным треском смела их, ломая палубы и переборки. Не оставалось сомнений, что эти корабли пойдут на дно. Вопрос только в том, понадобится ли им на это одна минута или же целых пять. Соглушительным грохотом волна в гавани вздыбилась, вставая в громадном цунами, что могло бы смести, если и не весь город, так припортовые районы точно. Однако достигающий высоты десятиэтажного дома широченный вал протяженностью минимум в 5 километров не обрушился на пристань. Но и английские корабли под собой не погреб. Невероятных размеров волна колебалась туда-сюда, словно канат, перетягиваемый двумя борющимися друг с другом группами чародеев. Или тут больше была уместна аналогия с армрестлингом, когда ни у одного из противников не хватает силы сходу превозмочь соперника. Борющиеся на разных сторонах гидроманты оказались достойны друг друга. Да и безраздельному господству драконов в воздухе пришел конец. эскадра из пары десятков разномастных летучих кораблей, выстроившихся клином, двигались обманчиво медленно. Однако несколько ящеров, не успевших достаточно шустро отлететь от нее в сторону, уже испробовало на своей чешуйчатой шкуре всю мощь русского оружия. Судя по сквозной дыре в брюхе одного из них, падающего спиной вперед, нашлись у защитников не только стреляющие ядрами старые пушки, но и вполне современное орудие с бронебойными снарядами. Другого шанса не будет. Понял Олег, и стримглав бросился по кратчайшему маршруту к храму, некоторые препятствия на своем пути просто перелетая. Мог бы и вообще двигаться, не касаясь земли, но и выигрыш в скорости получился бы не слишком значительный. К тому же чародей не исключал возможности того, что ему придется очень быстро транспортировать в безопасное место несколько неспособных передвигаться самостоятельно раненых. А потому заряд артефактов следовало поберечь, хоть драконам сейчас и было не до развлечений с такими забавными и вкусными человечками. Ящеры оказались по горло заняты борьбой с авиацией Владивостока. На стороне огнедышащих крылатых крокодилов оказалась ловкость, маневренность и повышенное сопротивление к магии, ведь искусственным конструкциям и рулевым оказалось почти невозможно сравниться в высоком пилотаже с теми, кто от рождения порхал, как дышал. Зато их противники, в большинстве своем, являлись куда более крупными и могли атаковать сразу в нескольких направлениях благодаря многочисленной команде и орудиям. Главное успеть раньше, чем корабли выползут на сушу они выползут, я в этом практически уверен. Ожидания Олега подтвердились. Самый резвый из вражеских кораблей, ничуть не снижая хода, разнес своим носом причал, а после продолжил свое движение уже по суше. 5 метров, 10, 20. Останавливаться для высадки десанта судно даже и не думало. Видимо, намеревалось сначала углубиться в город как следует, чтобы иметь возможность поддерживать солдат своими орудиями. К счастью, произошло это в дальней части порта. А второй и третий корабль повторить успех первопроходца не смогли, поскольку распороли себе брюха, а вставшие на их пути из-под земли длинные и острые каменные шипы. Ряды явно наколдованных скал сработали подобно гигантской терке, причем очень эффективно. Раньше, чем англичане сумели остановиться, их транспортное средство развалилось на части, погребя солдат под обломками. Следовало чего-то подобного ожидать. На бегу решил Олег, продолжающий по мере сил, отслеживать окружающую обстановку. По голове волшебника довольно ощутимо чиркнул облома кирпича или еще чего-то твердого, когда в паре десятков метров от чародея на земле вспух очередной фонтан разрыва. Видимо, заряд защищающего голову артефакта успел истощиться. Просто раньше чародей, отбитый барьером и не несший ему вреда осколки, не замечал. Форт пока держался, но осталась прикрывающий гавань цитадели недолго. Многие десятки и сотни снарядов, обрушившиеся на его шипы и укрепления, уже успели превратить солидный кусок прибрежной крепости в откровенные руины и заткнули большую часть огрызающихся орудий. Защитники Владивостока явно не могли вести артиллерийскую дуэль на равных с атакующим флотом, а потому англичане практически безнаказанно бомбардировали город. Уж если в этом сумасшедшем мире поезда могут в стороне от рельсов катиться при большом желании, и броненосцы утюги на чистой магии летают, то проехать по мелководью и выехать на пляж для морского судна вообще не проблема. Поднявшаяся в гавани цунами заметно уменьшилась в размерах, но зато наконец-то определилась с тем, в какую сторону оно собирается двигаться. Вот только кто победил в противостоянии гидромантов, оказалось все равно неясно. Огромная масса воды устремилась к городу, и первым, что подвернулось на ее пути, стали пересекающие линию прибоя английские корабли. Многотонные стальные гиганты подхватывались ею с такой легкостью, словно они были щепками и тащились дальше. Не следовало обладать пророческим даром, чтобы понять, остановка у них выйдет жесткой. Корпус-то по швам, скорее всего, не расползется, но вот находящихся внутри людей запросто может так швырнуть от переборке, что тысячи и даже десятки тысяч готовых к бою солдат превратятся в армию инвалидов. Впрочем, тем горожанам, кто обитает в припортовых районах, все равно придется хуже. Вряд ли их возведенные на скорую руку из не самых надежных материалов жилища смогут выдержать напор стихии и не обрушиться, погребая под своими обломками людей. «А вот теперь пора взлетать», — решил Олег, резко меняя вектор своего движения на 90 градусов и свечкой взмывая в воздух. Скрытые под кожей четыре левитационные пластины полностью оправдали свои деньги, разогнав тело чародея в достаточной мере, чтобы тот сумел опередить надвигающуюся на него волну. Но отдельные брызги, долетевшие до кончиков пяток, можно было не считать. Фух, это было близко. Не займись я сегодня имплантантами и имел бы все шансы утонуть, поскольку защитные артефакты на противостояние тысячам тонн воды тупо не рассчитаны. Храму относительно повезло. Поскольку он стоял на холме, то основная мощь удара стихии прошла ниже его стен, обрушившись на прочное основание привычного к бурям холма. Однако гребнем волны строение все-таки зацепило, а потому вид оно сейчас имело довольно потрепанный. Крышу покрывал слой захваченного морем мусора, одна из стен скособочилась, Некогда широкое крыльцо съехало в сторону на несколько метров, из всех щелей вытекала вода в перемешку с чем-то розовым, подозрительно смахивающим на почти растворившуюся в ней кровь. Олег, сжимающий в руках свои смертоносные во время битв на короткой дистанции топоры, рыбкой влетел в ближайшие из оконных проемов. И с гулким звоном врезался головой в нечто твердое и массивное, но вроде как от удара несколько сдвинувшееся как и шлем волшебника от удара, налезший ему на глаза. А потом давшая сдачи. Да так, что у считавшего себя довольно выносливым, чародей аж в ушах загудела. Переполненный адреналином боевой маг, размахивающий руками со скоростью малодостижимой для обычного человека, нанес противнику целых 8 ударов, оттеснивших врага почти на метр. Но чем больше Олег наседал на того, тем сильнее возрастало сопротивление а стоило ему всего-то на секундочку замедлиться, чтобы перевести дух, сменить позицию и шлем поправить, как ударом сокрушительной мощи, выбила из него дух и швырнула на пол. Однако почему-то добивать поверженного чародея противник не спешил. Поправив при помощи телекинеза шлем, боевой маг в изумлении уставился на высевшуюся над ним громилу, которая оказался бронзовый гонг двухметрового диаметра. Его рама, оказавшаяся на удивление хорошо закрепленной, стояла как раз напротив окна, Окрепившийся на цепочках металлический блин раскачивался туда-сюда, словно качели. Предназначенный для отпугивания злых духов и прочей мистической дребеденьи музыкальный инструмент до сих пор самостоятельно гудел на весь храм, отмечая свою победу над шмякнувшимся опполчародеем. чародеем Правда, звук был каким-то не слишком мелодичным. То ли Олег был к его акустическому потенциалу несколько предвзят, то ли сказывались здоровенные вмятины, оставленные на металле зачарованными топорами. Вандала, испортившего гонг, в настоящий момент уверенно брали в кольцо два десятка стрельцов, вооруженных пищалями и бердышами. Но, к счастью, вместе с ними шествовала и закованная в синий металл женская статуя. Вернее, очень похожая на эту самую статую Доброслава. «Не трогать! Это мой!» — велела она солдатам, взиравшим на проникшего в храм человека с изрядным подозрением. «Нет, мой!» — послышался откуда-то из глубины храма, возмущенный вопль Анжелы. Ей вторил не менее экспрессивный детский крик, обладатель которого хотел спать. Или есть. А может быть, чтобы его перепеленали. И плевать ему было на то, что за покосившимися стенами храма идет самая настоящая война. «Ребенок не понимал и понимать не желал этих глупых, взрослых, занимающихся всякой ерундой. Ты просто иногда берешь его во временное пользование». «Ну, ладно». «Наш», — поправилась оборотень, помогая чародею подняться. олег ты как, не сильно ушибся?» «Почему так керосином пахнет?» не в попад спросил боевой маг третьего ранга, слегка расфокусированным взором оглядывая то место, куда он добирался с такими трудностями. Помещение было разгромлено и покрыто кровью в перемешку с разорванными останками. Вот только ни первое, ни второе человеческими не являлось. У людей как-то нет хитиновых панцирей, длинных сегментных ног и чуть светящихся усиков. Похоже, волхв-демонолог, на которого и была устроена засада, осуществил призыв стаи каких-то инфернальных насекомых, что сейчас после своей физической гибели постепенно возвращались обратно. Каждое из них было не слишком-то крупным, размером примерно с собаку, зато количество распотрошенных выстрелами и ударами бердышей и трупиков поражало воображение. Пол храма они практически устилали сплошным ковром. И это после экстремальной промывки здания. Потому что его разлили, пожалуй, плечами Доброслава, выглядящая на удивление спокойной и довольной. Обычно такое состояние у нее бывало либо после плотного обеда, либо после доброй драки. Судя по тому, с какой опаской на нее поглядывали окружающие, по завершению сражения второе, по крайней мере, частично переросло в первое. Нельзя было сказать, что храм оказался забит народом, но и пустым он отнюдь не являлся. У дальней стеночки сидело полтора десятка гражданских с круглыми и испуганными глазами. И сгваздавшиеся в крови монстров-стрельцы сновали тут и там. На возвышении, очевидно являвшимся алтарем, два пожилых азиатов, пропахшей рыбой бедняцкой одежде, сосредоточенно рылись в горке из золотых цепочек, серег и перстней. А рядом с ними висели в воздухе, непонятно откуда взявшиеся чашки с чаем. Кто-то гулко топал по потолку, а из-под пола неслись ойканье, брань и стоны людей вперемешку с руганью какого-то не слишком опытного целителя, которому дерганье раненых мешали осуществлять перевязку. Голландцы, пришедшие вместе со жрецом-предателем, появились в прямом смысле слова из-под земли, вернее, из подвала, где расположен гараж и стоит несколько больших бочек керосина. И зачем только его здешним монахам столько? Прозвучал откуда-то сверху голос реки. Задрав голову вверх, Олег обнаружил, что краснокожая жена Стефана сидит на краю дыры в потолке и тщательно оттирает один из своих боевых томогавков от какой-то клейкой зеленой дряни. Бок о бок с ней сидел грустный-грустный брат Павел, чья длинная белая борода лежала у него на коленях, отдельно от подбородка. Причем, судя по слою запекшейся крови на лице церковника, ту не срезали, а выдрали. Клопов травить. Гномий мобиль с двигателем наружного горения у них, вот и прикупили где-то по дешевке топлива. пояснил супруге злобно оскалившийся Стефан, сидящий в позе лотоса рядом со статуей толстого и довольно улыбающегося Будды, которая тоже сидела в позе лотоса. Причем привычная одежда мага-егеля куда-то делась, и теперь он кутался в мокрую темно-желтую штору. Сходство между ним и изваянием бога, которому из одежды тоже полагалось нечто вроде крайне примитивной тоги, в этот момент было просто поразительным. «Олег, ты прости, но я профукал твой подарок. Вон та сволочь долговязая под конец чем-то вообще жутким жахнула, когда я ей руку сломал, и кераса тю, -тю Еле сбросить успел, а то бы вместе с ней изгнил нафиг. Проследив взглядом за направлением движения головы Стефана, боевой маг наткнулся на тех, ради кого, собственно, и устраивалась вся эта конетель. Невысокий смуглый крепыш, которому в каждую руку и ногу вбили по здоровенному серебряному распятию, скорее всего, являлся волхвом-демонологом. И он был мертв, судя по состоянию ауры, срезанному примерно на четверть черепу и трем большим дыром в районе груди. Артефакты, по всей видимости, лишь препятствовали превращению трупа в какую-нибудь тварь и прочим посмертным подарочкам. А вот главный сообщник погибшего шпиона, отличающийся более чем двухметровым ростом и какой-то болезненный худобой, злобно и вместе с тем испуганно вращал глазами. Единственной частью тела, которую не фиксировали опутывающий худосочный силуэт сверху донизу, покрытые светящимися рунами цепи, увешанные вдобавок разнообразными кулонами, бумажками, печатями и даже птичьими перьями. Видимо, только чем-то подобному можно было быстро и безопасно зафиксировать чародея аж пятого ранга. В одежде голландского аристократа, бывшего в родстве с русскими князьями, еще просматривалась была и роскошь, но ныне модный костюм из черного бархата с добавлением белоснежного кружева оказался превращен в жуткие лоскутки. Особенно досталось штанам и тем, что под ними находилось. Ноги у пленника наличествовали обе, вот только если внимательно присмотреться, то можно было разглядеть обнажившиеся кости среди этих мясных ошметков. «Главное, что ты сам в порядке остался», — отмахнулся Олег, которому древнего артефакта хоть и было немного жаль, но, по его мнению, для того и требовалась броня, чтобы били по ней, а по неносящим ее людям. Виновнику уже выхода из строя ценной вещи все равно теперь светило нечто очень неприятное. Пойманного с поличным шпиона могли и казнить, несмотря на потенциальную полезность сильного чародея и всю его голубую кровь. «Грабь он русские земли в числе пиратов, завербуйся в английский флот или стань военным советником у японцев, точно бы сумел договориться о выкупе не деньгами, так службой». Но прознатчиков и диверсантов власти не любили, поскольку те своей деятельностью угрожали не каким-нибудь там крестьянам или солдатам, а интересам и благополучию правящей верхушки. Опять же, церковь будет очень рада провести образцово-показательное сожжение черного мага, нарушившего законы не только божеские, но и государственные. Ммм, не то чтобы я на что-то намекал, но у нас вообще-то вражеское вторжение полным ходом идет, а вы тут сидите. Хотя надо либо драпать, либо драться. Словно подтверждая его слова, храм дрогнул, а снаружи раздался жуткий грохот. Не то ударом высшей магии один из вражеских линкоров размазали, не то взорвался арсенал в конец раскуроченного англичанами форта. «Дэка, не могем!» «Вернее, теоретически-то могем, но практически двигаемся едва-едва!» Нервно хихикнул толстяк, не весь чего решивший вдруг спародировать отсутствующего здесь Святослава. «Эти жуки, которых мы еле-еле покрошить сумели, они как-то магию вместе жизненными силами высасывают». Причем им для этого даже кусаться не нужно, достаточно просто рядом быть. Хорошо, хоть не быстро эти твари работают, иначе бы эти два демонолога разделали нас под орех. Что верно, то верно, сын мой, по грани мы все прошли. С печальным вздохом согласился с ним брат Павел, сплевывая на ближайшую хитиновую тушку. Причем, судя по глазам, старый священник хотел бы ту и вовсе испепелить, да сил не было. Но, слава Господу нашему, посрамились сегодня приспешники сил дьявольских, в расчетах своих богомерских ошибку допустив. Если бы не ждали их тут, твари бы мигом всех усыпили, никто и пикнуть бы не успел. Но того, что нас тут намного больше будет, не ожидали супостаты. Я так понимаю, шпионы они не английские полуутвердительно спросил Олег, разворачиваясь к окну и пытаясь понять, как развивается битва за Владивосток. Однако ничего интересного он не увидел, если клубов дыма не считать. Чтобы понаблюдать за врагом, требовалось сменить позицию. «Японские!» — согласно кивнул церковник, поглаживая свою лежащую на коленях бороду. Видимо, он был намерен прирастить ее обратно сразу же, как восстановятся силы. Лаймы или их клевреты так топорно работают редко. О пакостях, которые они устраивают, обычно получается узнать лишь сильно после того, как все уже случилось. На взгляд Олега, к захвату несостоявшихся жертв кого-то из высших демонов, волк-предатель и его союзники подошли довольно грамотно. Но ну, с учетом стоящего перед ними жесткого дефицита времени проделать при помощи магии длинный подземный ход, выпустить стаю заблаговременно вызванных тварей, натасканных именно на обезвреживание добычи, а не на ее убийство, быстрый и незаметный со стороны отход готовому отдать концы судну. Все могло бы сработать. Более того, план демонологов имел достаточный запас прочности, чтобы почти осуществиться, несмотря на засаду. Вытягивающие излишки жизненной и магической силы насекомые из другого плана реальности сумели изрядно измотать своих противников. Чернокнижников, ворвавшихся в храм вслед за своими монстрами, буквально затоптали числом. Если бы голландский капитан взял с собой нескольких подручных, чаша победы могла бы склониться и на другую сторону. К счастью, в настолько темных и дурно смердящих делишках лишние свидетели никому не нужны а потому шпионы предпочли ограничиться своими силами. Иначе бы потом им обязательно пришлось устранять обладателей потенциально слишком длинных языков, способных проговориться либо случайно, либо под пытками, либо, надеясь, выгодно продать известную им информацию. Второе окно, к которому подошел Олег, позволяло увидеть куда больше. но да только зрелище было, увы, нерадостным. Форд частично обрушился внутрь себя, и хоть выжившие в нем, скорее всего, и оставались в немалом числе, но значительное влияние на битву они теперь оказать вряд ли могли. Стоявшие же у причалов суда либо горели не хуже чучела зимы на Масленицу, либо на их палубах немногочисленная команда вырезалась отрядами прекрасно обученных и вооруженных английских абордажников. А из четырех десятков вошедших в гавань громадных стальных кораблей Защитники смогли разнести на куски или отправить на морское дно всего 10. Остальные же, хоть и получили повреждения разной степени тяжести, но боеспособности не утратили и в большинстве своем уверенно продвигались вглубь города, давя небольшие постройки и обдирая бока стены капитальных строений. Лишь пяток наиболее крупных судов, для которых передвижение по твердым поверхностям, видимо, вызывало совсем уж неприличный расход магической энергии, остались на своем месте. Впрочем, им и не нужно было двигаться вперед, чтобы поддержать более мелкие суда огнем. Возвышающиеся над общим уровнем палубы многочисленные орудийные башни по пологой траектории отправляли куда-то вглубь Владивостока снаряд за снарядом, да и расположенные вдоль бортов несколькими ярусами пушки попроще от них не отставали. Только если современные артиллерийские системы могли поражать избранные объекты с высокой точностью, то их более примитивные аналоги просто накрывали город стеной разрывов, аналогичной ковровым бомбардировкам. По поверхности моря шустро сновали туда-сюда чадящие дымом из трубка тира, подбирающие оказавшихся в воде моряков. Или добивающие, если плещущийся за бортом человек при ближайшем рассмотрении оказывался кем-нибудь, кроме англичанина. Олег прекрасно видел, как с бортов ближайших к берегу спасательных судов орудуют окровавленными гарпунами матросы, добивающие русских мореплавателей без того, чтобы тратить на них отнюдь недешевые порох и пули. «Портовый район занят врагом, а скоро, может быть, окажется занят и весь город. К сожалению, сейчас мы вряд ли способны оказать достойное сопротивление захватчикам. Противостояние с демонологами и их тварями вымотало нас чуть менее, чем полностью. Оставшихся крох резерва хватит разве на пару-тройку простейших заклятий? Но в лучшем случае на пяток». Засмотревшись, боевой маг третьего ранга не заметил, как рядом с ним оказался брат Петр, по мере возможностей затолкавший оторванную бороду в один из карманов своей одежды. Но вся она туда не влезла, самый кончик топорщился оттуда, словно мохнатая голова какого-то крайне экзотического домашнего питомца. «Олег, я читал в вашем досье, что вы очень хороший для своего ранга техномаг». «Боюсь, сейчас вам придется делом доказать свою квалификацию. У монахов этого храма есть самодвижущаяся механизированная коляска, и иного способа эвакуироваться отсюда я не вижу. Вот только она сломанная была еще до того, как мы тут немного повоевали, зацепив в том числе и подвал. Разберемся» кивнул Олег, оглядываясь в поисках прохода, через который можно было бы попасть на нижний этаж. Сдаваться на милость английских солдат, да еще вместе с женой и сыном он точно не собирался. Как и оборонять до последней капли крови никому по большому счету не нужное портовое святилище от неприятеля, который рано или поздно в эту постройку заглянет. Два вопроса. Откуда в храме совершенно незаметный со стороны подземный гараж, и куда ведет подземный ход, сделанный демонологами. До того, как это место отдали язычникам-буддистам, оно было логовом контрабандистов, которые более чем просторные подвалы вырыли и замаскировали. А сделанная чернокнижниками нора идет вон в тот склад, в который у самого борта линкора королева Анна. Олег не очень понял, куда именно ткнул пальцем церковник, но это значение уже не имело. Прятаться под носом у крупного английского корабля стоило лишь в самую последнюю очередь. На его борту обязательно должны были найти сильные маги, специализирующиеся на поиске диверсантов. А оказавшийся в опасной близости от судна вражеский отряд запросто мог оказаться приравненным к таковым. Да, не вариант. Был вынужден признать Олег, а после поманил к себе жену. Анжела, старательно пряча глаза, подошла к нему маленькими шажками. Кажется, она понимала, что крупно проштрафилась, отправившись ловить демонологов на живца без согласования с мужем. Вот только сейчас тратить время на то, чтобы разобраться с супругой или тем более наказывать ее, боевой маг третьего ранга просто не мог. Следовало, если и не покинуть храм на холме, то как минимум спуститься в подвал. Чтобы, если уж случайный снаряд где-то рядом со стенкой упадет, осколками не зацепило к тому же в самом крайнем случае можно было попробовать там закопаться чтобы зачистки города избежать целительских знаний чародея должно было хватить на то чтобы погрузить людей в близкий комис сон позволяющий продержаться без воды до недели ну а от голода за это время они и так не умрут доброслава покарауль пожалуйста вход чтобы никто незамеченным к нам не подобрался стефан собирай своих и давай за мной «Посмотрим, что там за автомобиль в подземном гараже стоит». С одной стороны, Олегу повезло. Транспорт, котором в расположенный на холме храм, по всей видимости, возили дрова, бочки с водой, корзины с продуктами и прочие крупногабаритные грузы, был довольно простым в управлении и обслуживании. Но, с другой стороны, его примитивность заставляла испытывать серьезные подозрения в отношении исправной и эффективной работы машины. Движущим сердцем и в то же время головой данной конструкции являлась поставленная на колеса плоская платформа, в центре которой располагался такой примитивный алхим-реактор, что его хотелось назвать котлом. Или даже кастрюлей. Во всяком случае, откидывающаяся в сторону на специальных болтах крышка обычной кухонной утвари вполне соответствовала. Даже странно, что питалось оно керосином с какими-то алхимическими добавками, а не дровами. Однако от этого убожества, место которому было в музее истории, отходили толстые медные жилы, соединяющиеся у колес с небольшими обрывками синтетических мускул. Управлять конструкцией следовало обладателю немалой физической силы при помощи двух рычагов, каждый из которых поворачивал одно из передних колес в нужную сторону. И к этой самоходной телеге цеплялись телеги вполне обычные на манер вагонов. Поломки, которые мешали использовать транспорт, Олег при помощи подручных средств устранил буквально мимоходом. Истершийся в одном месте от возраста и частого употребления энерговод у одного из задних колес он соединил перемычкой, сделанной и скрученной в трубочку серебряной монеты. Дыру в котле, проделанную то ли выстрелом в упор, то ли каким-то атакующим заклятием, прикрыл нашлепкой, сделанной из брезента, доски и вбитых прямо в стенки алхим-реактора крупных строительных гвоздей. Разумеется, заплатка пропускала, но падение коэффициента полезного действия можно было отчасти компенсировать повышенным расходом топлива. А с заменой одного из управляющих рычагов, кем-то в попыхах сломанного, чародей даже и возиться не стал. Остатка длиной примерно в 30 см хватало для использования, пусть он и не был сильно удобным. Но самый главный недостаток этой пародии на автомобиль заключался в том, что она являлась очень тихоходной. Крейсерская скорость с одной телегой составляла всего-то около 20 км в час, что позволяло догнать ее чуть ли не шагом. «А уж если вторую прицепить...» «Придется оставить в храме как послушников, так и мирян». Расстроенно процедил кто-то из даосов, печально качая головой. Видимо, он надеялся на то, что тех людей, которые не будут вооружены и никогда не числились в рядах солдат, англичане, скорее всего, убивать не станут. Они же не вампиры из Южной Америки. Слуги и рабы им требуются живые. А еще надо бросить стрельцов. «Единственный наш шанс спастись — это ехать без телек. Тогда, может, и удастся мчаться с достаточной скоростью, чтобы нас с кораблей пушками не накрыли». «Не хочется, но иного пути нет», — согласно покивал головой, поддерживавший солдат-боевой маг, не обращая внимания на сердитое сопение бородачей в красных кафтанах, начавших как-то нехорошо на него поглядывать. «Впрочем, они могут бежать рядом и держаться за борта», «Ну, это как с лошадью изо стремя!» «Мы никого не оставим, и места хватит всем, если хорошо потесниться», пропыхтел Олег при помощи Стефана и Доброславы, затаскивая на самоходную платформу бочку с керосином. Учитывая качество сделанной в терапях заплатки, топливо должно было убывать очень быстро. В чем оказалось сложно упрекнуть найденный в подземном гараже транспорт, так это в том, что тот мог считаться недостаточно вместительным. Эта пародия на грузовик могла перевозить с места на место тяжелые грузы, пусть даже в нормальных условиях вряд ли имела шансы удрать хоть от какой-нибудь погони. Ну разве только, если англичане в качестве преследователей станут использовать улиток-переростков или гигантских черепах. Знаю я один метод, чтобы увеличить нашу скорость. Анжела, подай нож. Стефан, отойди чуть-чуть, сейчас будет много крови. «Сын мой, спешу напомнить тебе, что темная магия вообще и призыв демонов в частности являются теми проступками, которые могут нанести вред твоей бессмертной душе. И вообще, грех, который ты сейчас хочешь совершить, он будет сильно тяжким», — придирчиво уточнил брат Петр. имея в виду, я могу официально разрешать только те жертвоприношения, где будет использовано не больше трех врагов». «Ну, учитывая чрезвычайное обстоятельство в виде иностранного вторжения, десятка. Но у нас есть всего один пленник, и голова его должна остаться неповрежденной, чтобы хоть некроманты могли эту сволочь как следует разговорить. «Не бойтесь, святой отец, сегодня я обойдусь исключительно своими силами», заверил его боевой маг третьего ранга, а после начал скидывать с себя броню и одежду. «Он что, хочет...» У одного из наблюдавших за этим процессом даосов глаза полезли на лоб и выпучились от удивления, словно у рыбы. а ага, похоже на то». Согласился с ним его коллега, потрясенно наблюдая за тем, как Олег примеривается лезвием к своему животу. «Но, знаешь, может сработать. Приносить в жертву самого себя это сильно». «Ага» согласился с ним поддерживавший стрельцов боевой маг. Действия чародея, он, как и остальные, истолковал совсем неправильно, но, тем не менее, останавливать его даже не пытался. Стрельцы, набившиеся в подвал, принялись на беребой уверять готовящегося к хирургической операции волшебника, что обязательно станут молиться о его душе, и это обязательно ему зачтется. «Я бы не смог». Олег наложил на себя сначала чары обезболивания, затем заклятие повышенной свертываемости крови, а после, не дрогнувшей рукой, вонзил лезвие клинка в свою брюшную полость и стал освобождать от плоти плена первую из только недавно вшитых в его организм левитационных пластин. Чтобы повысить скорость имеющегося транспорта, проще всего было снизить его массу. В стандартном режиме работы – Артефакты были рассчитаны на более-менее близкие к человеческому вес. Однако при необходимости данный лимит можно было и превысить. Тогда толкаемый вперед с прежней силой, но почти не подверженный силе тяжести гибрид-паровоза с телегой хоть сколько-то, да разгонится. Особенно если станет съезжать с холма. При равномерном распределении пластин по площади самоходной платформы эффект от их применения оказался бы максимальным. Разумеется, долго проработать в режиме чрезмерной нагрузки они бы не смогли. Но чтобы удрать от порта вглубь города или погибнуть, много времени и не требовалось. А если в процессе стоящие больших денег сложные артефакты потеряют, немного испортится или даже вообще разрушатся, то это будет стоить того. Дракон! Буквально скатилась в подвал Доброслава вместе с теми, кто еще оставался наверху. Прямо у входа приземлился. А всадника на нем нет, оттого одни только ноги в стременах остались. Блеск. Вот только этого нам тут и не хватало. Не сдержал эмоции Олег, выбивая топором в броне повозки щель, куда могла влезть окровавленная пластина, в которой сейчас опознать изделие талантливого артефактора было сложно. Скорее уж она напоминала собой один из внутренних органов чародея из-за густо покрывающей ее алой жидкости. Чародей специально старался, чтобы той было много. Отделенные от организма частички некоторое время еще сохраняли связь с остальным телом и здорово облегчали дистанционную работу с волшебным инструментом. А еще следовало потратить несколько десятков миллилитров на тоненькие дорожки, соединяющие пластины с тем местом, где будет ехать сам волшебник и не обессилить в итоге от кровопотери, вызванной размазыванием столь ценной красной жидкости по большим поверхностям. «Он лезет сюда?» «Пока нет, но принюхивается с большим интересом». Доброслава задрала голову, прислушиваясь к доносящимся сверху звукам, которые не могло различить обычное человеческое ухо. «Что-то его тут настораживает. Или он просто застрять боится?» Сверху донесся громкий треск и скрежет, посыпалась пыль, здание храма содрогнулось. Очевидно, громадный плотоядный огнедышащий ящер наконец-то определился со своими планами и своротил косяк дверного проема, куда попытался протиснуться. Дар Оракула подсказал своему обладателю, что телами демонических насекомых монстры не заинтересуются. А вот находящихся этажом ниже людей... Он чует прекрасно и даже как-то определил, что среди них есть та самая лакомая и вместе с тем временно ослабленная добыча, растратившая свой резерв магии. Единственное, что мешало чудовищу сломать пол и приступить к трапезе, так это не слишком-то удобная поза, которую он вынужденно принял в тесноватом для него строении. Однако по гибкости своего тела Драконы могли сравниться с котами, а потому до того момента, когда один из страшнейших хищников мира устроится достаточно комфортно, оставалось совсем немного времени. «Открыть ворота!» Олег извлек из себя вторую левитационную пластину, установил ее в борт повозки и щедро окропил дерево в нужных местах своей кровью. Потом засунул туда же третью и четвертую, вырванную из брюшной полости едва ли не с мясом. Масса самобеглой повозки будет съедаться неравномерно, что приведет к значительным сложностям в управлении, однако переделывать оказалось уже некогда. Наверху топталась, скрижетала когтями и громко пыхтела большая голодная туша, почти уже занявшая нужное положение для того, чтобы как следует размахнуться одной из лап и сломать пол. «Все на борт! Кто замешкается, шашлыком станет!»